По одному. Так шел я. Здесь огня, а там паденья робко избегая. Тут надо, вождь остерегал меня, Глаза держать в поводьях неустанно, Себя все время от беды храня. Сумай Деус, клемента нежданно, Из пламени напев донесся к нам. Мне было все же и взглянуть желанно. И я увидел духов, шедших там, и то их путь, то вновь каймы полоска, мой взор распределяли пополам. «Сума и Деус» и так далее «Бог высшей милости» — начальные слова молитвы о неспослании душевной и телесной чистоты. Чуть гимну молк, «Как вирум нон когноско!» — раздался крик, и снова песнь текла подобием глухого отголоска. «Вирум нон!» и так далее. «Мужа не знаю!» — слова девы Марии. И снова крик. «Диана не могла в своем лесу терпеть позор Гелики, вкусивший яд Венеры, и была!» Вновь песнь и вновь превозносили клики, жены мужей, чей брак для многих впредь явил пример безгрешностью великий. Позор Гелике Диана изгнала из своего леса нимфу Гелику, Калисто, обесчещенную Юпитером. Ревнивая Юнона превратила Гелику в медведицу, но Юпитер вознес ее на небо вместе с ее сыном Аркадом, в виде созвездий Большой Медведицы и волопаса. Так, вероятно, восклицать и петь им в том огне все время полагалось, таков бальзам их, такова их снеть, чтоб язва, наконец, зарубцевалась. Песнь 26. Пока мы шли друг другу вслед по краю, и добрый вождь твердил не раз еще, будь осторожен, я предупреждаю, мне солнце било в правое плечо, и целый запад в белый превращало, из синего сияя горячо. И где ложилась тень моя, там алло, казалось, пламя, И толпа была в нем, проходя, удивлена немало. Речь между ними обо мне зашла. И тень, я слышал, тени говорила, Не таковы бесплотные тела. Иные подались, сколь можно было, ко мне стараясь, Как являл их вид Ступать не там, Где их бы не полило. О, ты, кому почтительность велит, Должно быть, сдерживать Поспешность шага, Ответь тому, Кто жаждет и горит. Почтительность К Вергилию и к стацию, Идущим впереди. Жаждет услышать ответ, И горит в очищающем пламени. Не только мне ответ твой будет благо. Он этим всем нужнее, чем нужна индийцу или эфиопу влага. Скажи нам, почему ты как стена для солнца, словно ты еще не встретил сетей кончины, так из душ одна мне говорила. Я бы ей ответил без промедления, но как раз тогда мой взгляд иное зрелище приметил. Из душ одна Гвидо Гвиницелли. Навстречу этой новая череда шла по пути объятому пыланьем, и я помедлил, чтоб взглянуть туда. Вдруг вижу тени здесь и там лобзанием спешат друг к другу на ходу прильнуть и кратким утешаются свиданием. Так муравьи, столкнувшись где-нибудь,